Волшебная травка-зверобой Был солнечный летний день. — Хочешь, я тебе что-то покажу? — сказал ежик, когда они с медвежонком выбежали на поляну. — А что? — спросил медвежонок. — Посмотри, это ромашка. — Знаю, — сказал медвежонок. — Любит, не любит. И стал обрывать лепестки. — А это Василек, — сказал ежик. — Знаю, в голубых рубашках в ы с и л ь к и целый день гуляли у реки. — Правильно, — сказал ёжик. — Я эти стихи тоже знаю. А вот это — цветок кашка. — Из него что, кашу варят? — Нет, его так зовут. — А это? — Это колокольчик. Вот послушай. Ёжик лёг рядом с колокольчиком на траву и позвонил. — Слышишь? — Давай я попробую, — сказал медвежонок. Я его сорву и побегу по поляне, а ты слушай. — Нет, — сказал ёжик. — Если колокольчик сорвать, он не и з в и н и т Попробуй. — Тогда я так позвоню, — сказал медвежонок. Лёг рядом с ёжиком и позвонил в колокольчик. — Как хорошо он звенит! — А это кто? — Не знаю, — сказал ёжик. — Травка, — обратился к неизвестному цветку медвежонок. — Ты кто? — Я зверобой, — важно сказал зверобой. — То кто? -кто? — Зверобой обыкновенный. — Слушай, — шепнул ежику медвежонок, — он зверей бьет. Бежим о т ч у д а И никого я не бью, — сказал зверобой. — Я полезный. Я травка от девяносто девяти болезней. Заболит живот или сердце, или кашлять начнете. А я тут как тут. «Мы здоровы!» — сказал медвежонок. «А как со мной хорошо чай пить?» И зверобой от удовольствия даже закрыл глаза. «А мы только что позавтракали!» — сказал южик. «Со мной хорошо зимой чай пить!» — сказал зверобой. «Вот наметет снегу, тогда...» «А как же мы с тобой будем чай пить, если тебя заметет снегом?» «А вы возьмите меня с собой, посадите на печку, стану я к зиме сухонький». — Тогда с медом. Мед я люблю, — сказал Медвежонок. — Давай его возьмем с собой, а? — А зимой, — подхватил ежик, — когда ты придешь ко мне в гости, я тебе скажу, а помнишь, Медвежонок, мы с тобой летом бегали по поляне, помнишь, встретили зверобоя, а он, вот он, на печке, и нам сразу станет тепло и весело, как будто вернулось лето.